Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Борис Громов, и я с огромным удовольствием представляю вам аудиокнигу, созданную стараниями замечательного чтеца творческой группы Самоздат Дмитрия Хазановича по написанной мною повести «Это моя земля» второй части одноименной фантастической диалогии. Хотелось бы для начала высказать свое мнение и пояснить свою позицию по поводу многочисленных критических отзывов. что появились в интернете после выхода первой книги цикла «Повести рядовой апокалипсиса». Мол, в книге Громова нет сюжета. Хотелось бы задать критикам один уточняющий вопрос. В книге Громова нет сюжета? Или все же нет Брусвиллиса Арнольдовича с т о л о н а спасающего мир? Потому как это далеко не одно и то же. В смысле, отсутствие сверхзадачи, на мой взгляд, вовсе не является отсутствием сюжета. Вот, взять к примеру, замечательный, на мой взгляд, обращик военной прозы, написанную писателем-фронтовиком Василием Быковым повесть «Дожить до рассвета». Там советская разведывательная группа гибнет в полном составе не то, что не выполнив поставленную командованием задачу, но и урона противнику толком не нанеся. Всем ущербом для фашистов оказывается толстый немец-обозник предпенсионного возраста и его тощая лошадь. И никакой сверхзадачи, никакого спасения мира. Все страшно? но при этом буднично. Парням просто не повезло. Но они сделали все, что могли. Ну а во-вторых, хотелось бы напомнить, что о д и л о г и я моя» далеко не самостоятельное произведение, а всего лишь фанфик на цикл «Эпоха мертвых» талантливого фантаста Андрея Круза, которого я считаю своим учителем и другом. Вот в его цикле есть главный герой Сергей Крамцов. Он в какой-то мере несет ответственность за все происходящее, На нем лежат определенные моральные обязательства, и для него имеется эта самая сверхзадача с большой буквы «С» – доставить ученым исходный вирус, н а д е ю с ь что те смогут разобраться и изобрести лекарства. У меня же задумка изначально была совершенно иная. Я хотел написать о простых людях, о тех, кто не знает, почему приключился конец света, для которых он стал внезапным и страшным крушением всей жизни, но которые смогли собраться и выстоять. Они вряд ли когда-нибудь попадут на страницы учебников, истории. О них никто не вспомнит даже через несколько десятилетий. Но они, подобно героям Васильева, делают все, что могут. Потому что выполняют свой долг. Надеюсь, книга не разочарует тех, кому понравилась первая часть диалогии. Ну а тем, кому рядовые апокалипсисы не понравились, знаете, я думаю, вам и время тратить не стоит. Во второй книге вы ничего для себя принципиально нового не обнаружите. Не будет розовых соплей и терзаний м е ч у с я души раскольников стайл. Будут простые и грубоватые парни из з а м о н а выполняющие свою трудную, грязную и кровавую работу. в Словом, все, как и в прошлой книге. В общем, я вас честно предупредил. Приятного прослушивания.